Слишком уж явное совпадение с библейским текстом. Я думаю, что если даже это не его браслет, по крайней мере, он должен был знать о нем. Фернандо вмешался, чтобы проверить свои предположения. Голландская лаборатория определила, что он изготовлен между XIV и XIII веками до Рождества Христова. И если я не ошибаюсь, этот период совпадает с исходом иудейского народа из Египта в землю обетованную. Я прав? — «Похоже, что так», — ответила ему Лючия. «Правда, не определена точная дата начала пути Моисея в землю Ханаан, но известно, что это произошло между 1300 и 1200 годами до эры Так что выводы лаборатории подтверждают, что мы на правильном пути и практически не вызывает сомнений причастность к этому пророка. Безусловно, мы никогда не сможем быть до конца уверенными в этом, поскольку в старых текстах нет ни одного упоминания о браслете, а это...» единственные письменные свидетельства о Моисее, которые дошли до нас. Но остается еще одно предположение о том, кто еще мог носить его. Если мы свяжем события на горе Синай с другой историей, имевшей место гораздо раньше в Египте при дворе фараона. Все то время, что она говорила, ее глаза светились особенным блеском. Ее состояние передалось Фернанду с раскрытым ртом, следившего за ходом рассуждений Лючии. Моника вот уже какое-то время наблюдала, что Фернанду не сводит очарованных глаз с личи. Я поясню. Известно, что Моисей в молодости, находясь во дворце фараона, получил от него в подарок браслет, который он носил много лет. Он вернул его, когда крепкие узы, связавшие их как братьев по крови, ослабли из-за того, что фараон запретил ему уходить в землю обетованную и уводить с собой иудейский народ, как ему велел его бог Яхве. Если мы посмотрим с этой точки зрения, для Моисея браслет мог символизировать верность фараона или союз с ним. Но я спрашиваю себя, после того, как он получил на горе синай скрижали а с ними и подтверждение союза Бога с его народом, мог ли он оставить у себя браслет как подтверждение этого союза? И я отвечаю сама себе «да». Поэтому я думаю, что у вас в руках подлинный браслет, который носил Моисей, после судьбоносных событий на горе Синай. Фернандо все больше восхищался Лючией. Он никогда не встречал такой умной женщины. Я почти на сто процентов уверен, что мы имеем дело с самой важной священной реликвией, которая была известна человечеству за все время его существования. Лючия, это потрясающе! Паули уже давно хотелось высказаться. Ты уверяешь, что наш браслет принадлежал Моисею, Ну как это возможно, чтобы такая вещь могла попасть в руки моего отца? То есть, я хочу сказать, должна была попасть, потому что он, бедный, так и не увидел браслета. Официант наполнил бокалы вином, к которому они так и не притронулись. Паула подождала, пока он уйдет, и продолжила. «Прежде чем ты ответишь мне, а я думаю, что тебе известно и это, я хочу изложить кое-какие соображения. Мы знаем, что браслет отправил некий Карлос Рамирес, и что, исходя из рассказа его наследника Лоренца Рамиреса, Единственное, что могло их связывать, это принадлежность к предполагаемой группе тамплиеров и церкви подлинного креста. Лючия попросила, чтобы ей вкратце рассказали об этой встрече, подробностей которой она не знала. Моника вызвалась рассказать об этом и подробно описала весь разговор. Пока она говорила, Лючия пыталась свести воедино все известные ей факты. Как раз когда Моника закончила, официант прикатил тележку с большим ассортиментом удивительных пирожных. После того, как он удалился, Лючия подумала еще несколько минут и принялась излагать новую теорию, которую только что выстроила. Все, что вы мне рассказали, натолкнуло меня на мысль, правда, над этим нужно еще какое-то время подумать, но я не буду томить вас. Может быть, браслет был найден кем-то из девяти тамплиеров, которые основали орден в Иерусалиме? Вероятно, это произошло во время одной из многих раскопок в подвалах древнего храма Соломона. Это неожиданное утверждение снова совершенно озадачило слушавших. После удивленных возгласов, которых и следовало ожидать, Лючея подумала, что должна сделать небольшой экскурс в историю, чтобы им стало яснее ее новая теория. После основания ордена в 1119 году и до 1128 года Первые девять монахов жили одни на протяжении этих девяти лет в том месте, которое сейчас называется Мискита де Аль-Акса. Оно было передано им королем Иерусалима, Болдуином II, и они не могли принять ни одного члена в орден, пока его устав не был одобрен, что произошло на Совете в Трое. Вы только подумайте, ведь в течение этого времени они были единственными людьми с Запада, кто имел возможность досконально исследовать то место, где когда-то был возведен храм Соломона, впоследствии неоднократно разрушавшийся. Сокровища Соломона были одной из самых желанных целей для любого археолога, не только из-за их исторической и материальной ценности, но и потому, что это были религиозные святыни. Мы говорим о сокровищах, среди которых были арка Союза со скрижалями, золотая плита, предметы культа, которые использовал верховный священник и многое другое, Все это было точно описано в Библии и находилось в первом храме до того, как он был уничтожен руками Навуходоносора. Все это наводит меня на мысль, что браслет тоже мог быть среди этих сокровищ. И я не знаю как, но основатели ордена, скорее всего, нашли его. Лючей, возможно, так и было, и браслет подлинный. Но, обрати внимание, речь идет об историческом моменте тысячелетней давности, «Ты не спрашиваешь себя, как браслет мог попасть к нам через столько лет?» До Паула никак не могло дойти, что у нее находится реликвия огромного значения. «Логично, да. Мы еще не знаем, как это произошло, но я думаю, что если мы сможем договориться о встрече с этим Лоренцо Рамиросом и поделимся с ним информацией, нам будет легче понять, как браслет очутился в Бадахасе. Я считаю, что если его нашли тамплиеры, может быть, именно у них он и хранился столько лет». То, что браслет всплыл в херес де Лос кабальерус где было одно из самых крупных командорств в Европе, и попал в церковь подлинного креста, который тоже принадлежал этому ордену, подтверждает вероятность того, что он принадлежал... Фернандо попросил у официанта еще два кофе и счет. — Хм, господа, не хотите ли еще ликера? — Нет, спасибо, только кофе. Лючия вела почти весь разговор, и ей было неудобно прерываться, но она все же, извинившись, вышла в туалет. Мы должны позвонить Дону Лоренцо Рамиросу, чтобы узнать, когда он приедет в Мадрид. Если на этой встрече будет присутствовать и Лючия, ясно, что эти двое вполне смогут приблизиться к разрешению этой загадки. Остальным это показалось хорошей идеей. Моника вспомнила, что блокнот, в который она записала номер телефона Дона Лоренцо, остался в сумке, а сумка в машине Фернандо. Она вслед за Лючией вышла из зала, оставив Фернандо с сестрой одних. Паула пристально посмотрела на брата, У него был отсутствующий взгляд и немного растерянное выражение лица, словно он в мыслях был где-то далеко. «Фер, все в порядке?» «Да? Что ты сказала, Паула?» «Похоже, он все-таки вернулся к действительности. Я спрашиваю, все ли в порядке? Потому что ты, похоже, слегка пьян. О чем ты думал?» «Я вспоминал об Изабель. Думаю, это из-за присутствия Лючии. Если бы Изабель была жива, ей было бы столько же лет...» Что-то есть в этой женщине, напоминающее Изабель, и меня это волнует. Ты ведь не хочешь мне сказать, что Лючия тебя привлекает как женщина, правда? Я тебе напомню, в Сафре мне показалось, что ты проявляешь некоторый интерес к Монике. По-моему, ты запутался. Не знаю, верно ли это слово привлекает. Скорее, речь идет об интересе. Что-то в ней есть особенное. Это да. Эта женщина с богатым внутренним миром. И этого, я думаю, ты не могла не заметить. Конечно, я обратила на это внимание, Фер. В Лючее есть и хорошие, и плохие качества зрелой женщины. Чувствуется, что она в жизни много испытала. Я думаю, что на самом деле мы плохо знаем эту женщину. Лючия более сложная натура, чем кажется, и у нее много проблем. Будь я на твоем месте, я бы предпочла Монику. Это полная противоположность Лючи, нежная, немного наивная, хотя тоже очень умная. Я думаю, она сможет полностью увлечь тебя и доставить истинное удовольствие, когда ты откроешь для себя глубину ее чувств. Что же ты за человек? Никогда не отказываешься от своей цели. Фернандо нежно погладил Паулу по щеке. В любом случае, я думаю, ты сделала поспешные выводы из моего комментария. Я совершенно не намереваюсь разрываться между ними двумя. Я просто высказал вслух некоторые свои мысли, потому что ты меня об этом спросила. Хорошо, я согласна, но я настаиваю на том, что Моника — лучший вариант. Две женщины, о которых они говорили, возвращались к столику, и им пришлось оставить этот разговор. Они попрощались у входа на стоянку и разъехались каждый в свою сторону. По дороге в Мадрид Фернандо витал мыслями где-то далеко. Моника подумала, что у нее будет немного возможностей остаться с ним наедине, чтобы открыть ему свои чувства. Но она вспомнила совет Павла предоставить инициативу ему...